и вот только не переделаешь зал во спокойных часах думал мордар распахивая ворота и улыбаясь инженеру инженер поставил машину во двое в тени старых орехов которые чудом спаслись от энтузиазма строителей уверенных что современные здания должны быть окружены только бетоном затер я и вошёл в институт У уборщицы ещё не приходило, но Виктор знал, Мардары предупредит её, что он уже явился, а это означало, что кабинет так и останется неубранным, а пыль не вытертой. Но вовсе не это его занимало. Сегодня должно всё начаться. Сегодня должна быть произнесена магическая формула. И Виктор, подобно ученику сказочного колдуна, задавал себе вопрос: сможет ли он подчинить себе выпущенные на свободу силы? Но выбирать уже было поздно. Выбор был сделан давно, решение принято. Путь назад отрезан, и груз предстояло сыграть до конца. Андреевску не испытывал никаких эмоций. А мучище в природе он намеревался только продумать ещё раз всю систему уравнений со многими неизвестными и попытаться предусмотреть, какой из них из этих неизвестных может вдруг не найти своего решения, что, конечно, для Виктора было бы совсем нежелательно. Он вынул из портфеля папку, положил её на стол, Не торопясь, приготовил кофе и принялся за работу. Никогда он не чувствовал себя настолько с ним собой, как в те часы, когда погружался в цифры. Он ощущал себя свободным, спокойным, хозяином всего и своих чувств и мыслей. Он ощущал себя даже счастливым. ровно в 8 он встал из письменного стола. Тщательно собрал все листочки, спрятал папку, запер ее в папку, закрыл её всерьёз, а ключ положил в карман. Так ну вот. Теперь он мог выживать в городе. Виктор усмехнулся. Он чувствовал себя не без некоторой иронии. очень важные персональные. Простой его жест, спокойный и точный, мог изменить на некоторое время, насколько этого он не мог предвидеть и даже не решил чтобы предсказывать, мог изменить жизнь некоторых людей. Предположим дом ну x или дом ну y. имеют какие-то планы на сегодняшний вечер: сходить в кино, например, или в гости. И ни один из них не знает, что в гости они не попадут, а в зале во время сеанса по крайней мере одно место останется пустым. Восемь часов десять минут. Виктор Андреевский. Вышел из кабинета и направился по коридору к лифту. Он нажал кнопку, кабина опустилась. Когда Виктор открыл дверь, за его спиной появился инженер Актывян Стамбулиев. Вот а он зануда, неплохой человек, но страшный, страшный зануда. Стамбулиев никогда даже не пытался подумать, хочет или нет. попросись ему на пути человек, кого слушут его. В состоянии он или нет следить за всеми перипетиями его последнего похождения. Нет, подумал Виктор. На этот раз я тебя не спущу. Я не могу, у меня нет времени, а попросту не имею права. На сей раз я должен забыть о всякой вежливости. Привет, Виктор. Ты куда? Я в другую сторону. Стамбулиев вытряс его глаза. Ну и